Глава 8. Гранит. Кира знала, что как только она сделает это, обратной дороги уже не будет. Она понятия не имела, к чему приведет такой поступок, не испортит ли она все. Но делать вид, что ничего не происходит, она больше не могла. Она с полчаса сидела под дверью комнаты Илье, прислушиваясь к тому, что происходит внутри. Супчик был заперт в гостиной, и хотя песику это не нравилось, помешать ей он не мог. Кире сейчас особенно нужна была тишина. Когда за дверью стало тихо, она рискнула осторожно заглянуть внутрь. Ее расчет оправдался. Илья лежал в постели, свет был выключен, и после долгих мучительных часов лихорадки вряд ли он быстро проснется. Но она не была уверена, что такой нездоровый сон может быть крепким, и ей нужно было спешить. Она принесла из кухни несколько бутылок с питьевой водой, чайник, кашу быстрого приготовления. Кира сильно сомневалась, что в ближайшие дни ему захочется есть, а вот вода точно не будет лишней. К спальне примыкала собственная ванная, поэтому можно было считать, что у Ильи теперь нет необходимости покидать комнату. И необходимости, и возможности. Уходя, она бросила прощальный взгляд на Илью. В другое время это был здоровенный дядька, который наверняка сумел бы свернуть ей шею без лишних вопросов, но сейчас он был заметно ослаблен, и причина такого состояния злила Киру. Как можно так беспечно выбрасывать свою жизнь на помойку? Хотя она ведь так и не узнала, что снится ему в ночных кошмарах, поэтому она не отступила, забрала его мобильный телефон и вышла. Покинув комнату Кира заблокировала замок. Теперь открыть его могла только она. У Ильи, как бы он ни старался, не осталось ни шанса. Кира специально несколько раз перечитала эту главу инструкции, чтобы убедиться, у нее получится. Первые несколько часов после того, как она решилась на свою маленькую диверсию, были спокойными. Кира слишком волновалась, чтобы работать, поэтому она решила скоротать время в библиотеке, не разыскивая что-то, а просто так, наслаждаясь книгами. Она даже успела успокоиться, расслабиться, а потом началось. Вопил он так, что слышно было на весь дом. Такого сложно ожидать от человека, который совсем недавно казался чуть ли не умирающим. Кира, какого хрена? Иди сюда и скажи, что это просто долбаная дверь сломалась, и ты тут ни при чем. идти к нему Кире совсем не хотелось, а хотелось затаиться в библиотеке и сделать вид, что ее не существует. Но раз уж начала, нужно идти до конца. Поэтому она с тяжелым вздохом направилась к гостевым спальням. На несчастную дверь уже обрушивались удары, сильные, но все равно недостаточно сокрушительные. Они не могли сломать доски из цельного дерева и доказывали, насколько слаб Илья. Кира не сомневалась, что раньше он был способен на большее. "Прекрати это, ты только силы зря тратишь", попросила Кира. "Ты ничего не добьешься! дверь не сломана. Это что, твоих рук дело, вроде того?" Ответ нельзя было назвать цензурным, ни с какими поблажками. Из нормальных слов там были только дверь и открой. И снова это было не похоже на того Илью, с которым она познакомилась. Да, конечно, она толком его не знала, но она видела, что он умен. отличное образование, грамотная речь, спокойствие. Куда все это делось? Как будто кто-то забрал настоящего Илью и подселила в его тело вот это чем бы оно ни было Кира выпусти меня или я тебе башку оторву пока я тебя не выпущу у тебя не будет такой возможности ты не имеешь права держать меня здесь и где мать твою мой мобильный ты что сперла его у вора вор. как там дальше Это не смешно, психопатка. Выпусти меня, и я свалю из этого проклятого дома. Вариан был не такой уж плохой, если задуматься. Этот новый Илья пугал Киру. Он был существом посрашнее маньячки, которая просилась в дом ночью. Кира слишком хорошо помнила, насколько он крупнее и сильнее ее. Если его сейчас выпустить, он ей все кости переломает и, возможно, даже не вспомнит об этом. Ради чего ей вообще упорствовать, Ради чего стараться? Его болезнь не ее проблема. Ей гораздо безопаснее избавиться от него. Открыть ему не дверь, а окно, и пусть валит из сада камней. Но Кира так не могла. Она слишком хорошо помнила, что его ждет, если он останется один. Как давно это началось? Она старалась говорить спокойно. Хотелось тоже повысить голос. Но что из этого вышло бы? Два орущих друг на друга человека, не готовых ничего услышать. Кто-то из них должен был сохранить самообладание, и Кэри было проще. Она уже видела наркоманов раньше, поэтому и узнала опасные симптомы. Их хватало и среди уличных художников, и среди музыканта. Это только со стороны иногда кажется, что такая жизнь это свобода. На самом деле не так уж просто смириться с постоянной неопределенностью, невостребованностью, отсутствием перспектив. У кого-то получается, кто-то идет другим путем, таким простым на первый взгляд. А когда выясняется, что это дорогам никуда, поздно уже что-то менять. Кира надеялась, что для него еще не поздно. Тебя все это не касается, Кира, я серьезно говорю, выпусти меня. Ты не имеешь права удерживать меня здесь, да еще и без телефона. А что, если бы у тебя остался телефон, ты бы вызвал полицию? Нет. Тогда зачем ты забрала его у меня? Чтобы ты не натворил глупостей, пояснила Кира. Какие глупости я могу натворить с мобильным телефоном? В сеть поиграть. Не знаю и предпочитаю не рисковать. Знаешь, у меня когда-то был приятель-наркоман. Я не наркоман. Ты можешь назвать себя хоть феей, реальность это не изменит. А пока сиди и слушай. Так вот, он говорил мне, что это никогда не начинается просто так, и всегда от очень большого одиночества. Потом он умер. сочувствую знакомому тебе Нарику, но ко мне это не имеет никакого отношения. Кто б сомневался? Но я думаю, что все таки имеет Что-то не дает себе покоя, что-то возвращается кошмарами по ночам. Я думаю, именно это подтолкнуло тебя к наркотикам. Скажи мне, что я не права. Выпусти меня отсюда. Но нет, он не произнес. Так я и думала. Печально улыбнулась Кира. С тобой что-то случилось, что-то очень плохое, и когда это произошло, ты был совсем один. Некому было помешать тебе сделать глупость. Хорош меня романтизировать сумасшедшие. Просто выпусти меня отсюда и все, разойдемся навсегда. Ты уж извини, но я так не могу. А что ты можешь? Чего ты добиваешься? Ты не сможешь держать меня здесь вечно. Если ты выпустишь меня сейчас, дело закончится миром. Если заставишь еще немного помучиться здесь, я тебя по стене размажу, Кира. Она не видела смысла отвечать. Запирая эту дверь, она знала, что просто открыть уже не сможет. Ей оставалось лишь надеяться, что со временем он угомонится сам, поймет, что был неправ, что она помогает ему. А если нет? Кира понятия не имела, как поступить.